Твердыня белокаменная. Вновь Лука глядел на созданную его замыслом белокаменную твердыню Москвы. Не чаял он, что так доведется увидеть эти башни и стены. И не белыми были они в багровом зареве ночного пожара. И за Москворечья, и за Неглеменья, и Великий Торг, и Чертория все горело. Ветер раздувал пожар, зажженный москвичами. Уходившими за каменные стены в осаду Ветер нес красно-черные клубы дыма Ветер трепал гриву пегового конька На котором сидел Лука Коню наскучило стоять на одном месте Он переступал с ноги на ногу Встряхивал головой, тихо ржал Но Лука будто окаменел Не сводил глаз с Кремля Рядом на громадном вороном жеребце Сидел князь Ольгерд — Построил! — бурчал он. — С одной стороны Москва-река, с другой — Негленка, а за реками Круча. Тут и снаряды не подвезёшь. — Не трудись, княже! — откликнулся Лука. — Твоим-то эти стены не пробить. — Это ты сейчас увидишь, мастер! — Со стороны Великого Торга подступ гладкий. Ров вырытый тобой мы завалили. — Напрасно! Только людей опять загубишь. Опять откликнулся Лука. Ольгерд сердито фыркнул в седые усы. Помолчав, сказал. «Ну что ж, поедем, мастер, к великому торгу. Посмотрим, крепки ли твои стены». И пустил жеребца вверх, по берегу неглиной За ним поскакали князья и бояре. В их толпе пришлось ехать и Луке. «Скоро ли Ольгерд станет меня мучить?» — думал он. «Боярин Василий пытал, немцы пытали, а этому все время перечу, задираю, а он меня на коня посадил, за собой таскает, когда же пытать начнет?» «Конечно!» — думал Альгирт, искоса поглядывая на мастера. «За стенок отправить его недолго, да что толку! Рыцари его пытали, и то ни до чего не допытались!» А палачи у них своё дело знают. Да и про что сейчас узнавать? Где в Кремле водяной тайник спрятан? Осень, дожди до снега. Москвичи в случае чего и на дождевой водице проживут. Нет, мастер, надо взять хитростью. Рано аль поздно. проболтается же он. Может, в охмелю, может, в задоре. Только бы сторожиться перестал. На великом торгу... Разметав не успевший сгореть лари и балаганы, воины заваливали ров. Со стен в них прыскались стрелами, и много тел уже валялось на подступах к рву. Взглянув на них, Лука по-стариковски ворчливо промолвил. — Говорил я тебе, Ольгер Гедеминович, не послушал ты меня. Эк, сколько людей зря погубил. — Ничего, ничего, мастер. Подожди, снаряд подвезут. Да вот и он. Лука оглянулся. Поперек площади полстаран. Люди, котившие его, спрятались внутри, под двускатной крышей, за деревянными щитами стен, и тому казалось, что тяжелое чудовище само ползет по площади, направляя свое бревно прямо на стены Кремля. Князь взглянул на мастера. Как он? А он будто и не встревожился. Оказалось бы, встревожиться было от чего. Таран непростой, бревно для него выбирали из всего леса, вековая сосна без малого в два оршина толщиной. Конец бревна былакован острым стальным наконечником, подвешенное на цепях, бревно плавно качалось. Вот, таран подошел вплотную к рву, остановился, как бы раздумывая, тронулся дальше, подминая своими сплошными колесами весь тот скарб, которым забросали ров. Во рву он все-таки застрял, и Альгерд погнал людей на выручку. Литовцы облепились наряд как муравьи, и прямо на руках перетащили его на ту сторону рва. Переход тарана через ров дорого достался литовцам. Москвичи засыпали их стрелами, но Альгерд и бровью не повел, видя своих воинов, падающих в ледяную воду рва. «Князь!» смотрел только на бревно тарана. Вот снаряд остановился, бревно начало раскачиваться и наконец нанесло удар. И сразу же из-под стального наконечника брызнули осколки белого камня. Видал! Альгерд закричал, забыв всю свою важность. То блецов клетит. Спокойно откликнулся Лука, но князь его не слушал. Таран «Бил и бил, расширяя отверстие И вдруг вместо треска разлетающихся камней послышался пронзительный скрежет металла. Ольгерд вздрогнул. Новый удар. И князь явственно разглядел искры, выбитые наконечником тарана. «Ну вот, и до настоящей стены дошло!» — по-прежнему спокойно сказал Лука. Ольгерд яростно повернулся к нему. Губы его тряслись. «Из чего же ты эти стены построил?» «Из булыги, княже! Ее же никаким тараном не возьмешь! Не бывать тебе, Ольгер Гедеминович, в Кремле московском!» Лицо Ольгерда исказилось. В зареве пожара оно казалось совсем красным. Черные тени морщин прорезали его. «Дай срок зачей И в Кремль войду! И тебя заставлю эти стены срыть!» крикнул ольгерт и пришпорив коня помчался к тарану литовцы замерли ольгерт мчался навстречу стрелам. но кто посмеет остановить образумить разъярившегося великого князя литовского казалось во всем литовском войске нет такого человека нет нашелся такой человек это был брат ольгердов кейс пустив своего скакуна на всю прыть Он успел перехватить Ольгерда. — Стыдно, брат! Горячность пристал юнцам, но не тебе, у коего борода в снегу! Ольгерд с размаху, как на стену налетел. — Стыдно! — сурово повторил Кейстут. — Прочь от стен! Ольгерд повернул обратно. Вне обстрела он долго молча смотрел, как с бесплодным упорством таран бил в стену. Князь не сразу заметил, что в глухой звук удара стал вплетаться какой-то скрип. Но люди, качавшие таран, тотчас поняли, что в бревне появились трещины. Однако никто не посмел его остановить. А трещины росли, и, наконец, с громким треском бревно расселось, глубокая щель прорезала его. Альгерд сквозь зубы посылал проклятие неприступным стенам. Он потемнел, увидев, что таран начали отводить от стен. Во рву снаряд опять застрял. кейс тут подъехав к Ольгерду, тихо, чтобы другие не слыхали, посоветовал. «Пошли помощь! Им самим снаряд не вытянуть!» Ольгерд не отвечал. Поехал к фроловским воротам. Оставленный таран, постепенно оседая, начал медленно валится на бок, в ров. Люди выскакивали наружу и попадали под стрелы, никто не смел помочь им. Все понимали, что князь казнит своих воинов, посмевших отступить. Альгерд приказал подвести новый таран и бить поворотом Фроловской башни. Будто про себя, но с явным расчетом, что князь услышит, Лука пробормотал «Пустая затея!» Ольгерд молчал, только желваки на щеках у него заходили. Однако оказалось, неудачу с первым тараном он учел. И когда другой таран стал подходить к воротам, как тараканы из всех щелей полезли лучники. Они принялись бить стрелами в бойницы башни, так что защитникам и носа было не высунуть. Литовцы зашумели одобрительно. Ольгерд сказал «Поедем, мастер, к башне!» увидим пустая затея аль нет поедем княже а затея пустая и вот под ударами тарана загудели дубовые ворота от в одной стрельни четырехугольника стен перед башней таран предназначенный для каменных стен сравнительно легко корежил массивный узор железных петель покрывавший ворота летела щепа наконец Таран пробил ворота насквозь, бревно вошло глубже и застряло. Его дергали, видно было, как сотрясался корпус тарана, но бревно застряло накрепко. Альгерд не заметил, что он вместе с Лукой подъехал слишком близко к башне. Москвичи напомнили ему об этом, несколько стрел ударили в лужу у самых копыт коня. Князь повернул, ускакал из-под обстрела и послал к воротам смоленских мужиков с топорами и ломами, прикрывать их должны были лучники. Лука только вздыхал, видя, как падали мужики, далеко не добежав до башни. Москвичи стреляли из-за каждого зубца, ловко укрываясь от стрел литовцев. — Ну, по что людей губишь? — твердил Лука. — Вот увидишь, башню ты не возьмешь! Но Альгер не слушал старика. Он глядел, как добравшись до ворот мужики освобождали бревно. Наконец оно пошло обратно, но от ворот не вернулся никто. Альгерт приказал бить в самую середину вакованные створки ворот, нащупать балку засова, разбить ее и раскрыть ворота, а сам поехал прочь к своему шатру, стоявшему на лубянке. вслед ему унесся грохот, Виск и скрежет металла. Тара начал разбивать створку ворот. Всю ночь этот грохот долетал до княжеского шатра, и лишь под утро ему сообщили, что засовы ворот разбиты, и ворота держатся лишь потому, что их изнутри подпёрли бревнами. Альберт с князьями поскакал к воротам. Луку Альберт опять потащил за собой. На площади князья остановились, Было странно тихо. Весело неподвижное бревно тарана со стен ни одной стрелы. Альгирд вглядывался в искрюженные ворота, опять покосился на мастера, но ничего не сказал ему. А обратясь к стуту приказал: "Скажи сыну, полки на приступ поведёт он". Кейстут оглюнулся на стоявшего поодаль но тот и сам услышал слова Альгерда и уже садимся на коня. Идти первым на приступ большая честь, и Витовт напрасно старался сделать спокойно и строгое лицо. Улыбка против воли дрожала в уголках его губ. Сыновья Ольгерда и Михаила Александрович смотрели на него завистью, и лишь один затерявшийся среди князей мастер Лука глядел не на Витовта, а на стены отводной стрельни. Он хорошо знал, Что значит тишина на стенах? Что значит дымок, поднимавшийся из-за зубцов? Но отговаривать и предупреждать Лука не стал. Вскоре стали подходить полки. Таран медленно откатился от ворот, слегка развернулся и двинулся обратно, нацелив бревно немного наискось чтобы легче было выбить подпиравшие ворота бревна. Они хорошо были видны сквозь пролом. Десятка ударов оказалось достаточно, чтобы ворота раскрылись, и тотчас с обеих сторон, огибая таран, в ворота хлынул поток литовцев. Витофт поскакал следом. С высоты седла он увидел вторые ворота уже в самой башне и тесно сгрудившихся перед ними литовцев. Витовт сразу понял — западня, но было уже поздно. Сверху на осаждавших хлынули потоки кипящей смолы. Люди заметались в тесном четырехугольнике стен, а сверху полетели бревна. Они сразу придавили много народу. Три бревна сбросили наружу на таран. Послышался отрезк дерева. Таран осел, и его бревно ткнулось в землю. Витовт повернул коня навстречу подбегающим ратникам, рванул поводья так что конь встал на дыбы. «Назад! Назад!» — кричал он, но никто его не слышал. Потоки смолы вдруг иссякли, черные сосульки застывая, повисли на концах каменных желобов. Литовцы еще гуще полезли внутрь отводной стрельни. Поворотом башни застучали топоры, но тут сверху хлестнули кипятком а на искореженный облитый смолой таран полетели клочья горящей пакли, и он занялся костром. Внутри стрельни поднялся такой вой, что у витов-то мороз пошел по коже. Аж паренные, обожженные люди выскакивали наружу, катались по земле, но большинство осталось внутри стрельни, их добивали со стен стрелами. Стрела ударила в панцирь на груди витов Но он не заметил этого. Сквозь дым он смотрел на мечущийся в западне клубок человеческих тел. Сквозь дым он увидел, как распахнулись ворота башни и на литовцев ринулись москвичи. Витовт повернул коня, поскакал прочь. Но тут конь, подбитый стрелой, ткнулся мордой в землю. Витовт полетел через его голову, вскочил, И прихрамывая побежал к князьям, стоявшим на другой стороне площади. Витовт не знал, как он посмотрит в глаза только что завидовавших ему князей, но смотреть не пришлось. Все глядели мимо него на ворота. Витовт тоже оглянулся. Перед стенами жарко горел таран, озарённые пламенем метались люди. Витовт понял: москвичи добивают тех, кто не успел уйти от ворот, кто не сразу выбрался из-под навеса тарана. И вдруг, сквозь крики людей, сквозь треск пожара, до литовских князей донесся обыденный стук топоров. Москвичи принялись чинить искореженные ворота. Альгерд отвернулся от башни, резко крикнул «Лука!» Расталкивая князей, подошел мастер не поклонился, не опустил глаза под гневным взглядом Ольгерда. «Все ворота так защищены!» «Все, Ольгер Князь дернул плечом. «Про водяной тайник мне болтали! Вправду ты его построил?» «Построил, Ольгер Гедеминович!» «Ход к реке?» «Нет, хитрее! Колодец неиссякаемый!» «Почему неиссякаемый?» «Он под землей с рекой соединен!» Ольгерд схватил мастера за рубаху на груди, притянул к себе, тряхнул. — Где он? С какой рекой соединен? — С Москвой, аль снеглиной? Лука высвободился из рук князя, ответил спокойно, твердо. — Этого я тебе не скажу. — На дыбе всё одно не скажу. Пытки от тебя давно жду. — Ладно, без тебя обойдусь, а там пеняй на себя. Ты, пес, все же проболтался. Я велю ров вдоль стен прорыть и воду перехвачу. Тогда не жди пощады. Не жду, княжа. А ров под самыми стенами тебе не прорыть. Стрелами твоих людей засыплют, пока ты до тайника доберешься. И воинов, и землекопов кипятком, как клопов, вышпарят. Воды в Кремле хватит. Ольгер, ты сам понял. Не прорыть. Помолчал мгновение. Потом кинулся на старика, сбив его на землю, наступил ногой ему на грудь, приставил горлу острие меча. — Скажешь? — Не скажу. — иль не видишь, Ольгерд Гедеминович? Старик легкой смерти ищет, — сказал Михаил Александрович. Ольгерд швырнул меч в ножны. — Связать его! Князья окружили мастера. Он молча дал стянуть себе руки. Но когда потащили с площади, Лука внезапно вырвался, повернувшись к проловской башне, крикнул «Стоит каменный Кремль московский, и стоять будет!» И как будто в ответ с кремлевской стены зазвучала песня. Ни крики людей, ни звон оружия, ни треск пожара не могли заглушить ее. Она лилась, как чистая прозрачная струя. Высокий юношеский голос пел древнюю богатырскую песню, сложенную еще до татар и ныне почти забытую «Не бывать, Руси, под ворогом!» — только и понял Лука. Но и этого старику был достаточно. Родина откликнулась ему, по-матерински напутствуя на муки, на подвиг, на бессмертие. всего несколько мгновений Стоял старый мастер лицом к Кремлю. Потом петля аркана упала на плечи, стянуло горло. Но и в последний миг, когда уже мрачилось сознание, для него все еще звенел родной напев, летящий над русской землей со стен Москвы.